Глава 3. Первыми из гостей приехали Олеся и её семья, состоящая из молчаливого мужа, двух коловорезов, которые быстро нашли общий язык с другими отпрысками нашей, как казалось, бесконечной семьи. И пока Марина и Олеся весело трещали, обсуждая насущные проблемы молодых мамочек, а мужчины вернулись к подению за очагом, и что они такого магического находили в костре, столпившись вокруг него, Я получила новую роль. Нянька для банды. Моя основная задача следить за ёлкой, потому что мелкие решили добраться до сверкающих игрушек. Те, что постарше, выразили свою фи относительно нарядного убранства зелёной героини вечера, а я нервно теребила сползающее с плеча платье и косилась по сторонам, в надежде, что кто-нибудь появится. и спасёт меня от этого сумасшедшего дома. В такой поздний надзирательнице меня и застали новые гости. Алла Павловна и её супруг первыми вошли в дом и сразу попали в крепкие объятия практически всех членов моей семьи. Холл наполнился гомоном, смехом и поздравлениями. Кажется, где-то хлопнула пробка шампанского. и я очень надеялась, что это было шампанское, а не мелкие навернули что-то на кухне. Покосевшись в сторону, я не сразу заметила, что кто-то меня зовет. Вроде голос матери, которая с недовольным ворчанием осматривала платье около десяти минут назад, когда я наконец-то появилась в кухне, где она заканчивала с приготовлениями. Ей понравился подарок, мне нет. Из-за пережитых нервных месяцев после моего очередного провала я немного похудела, при этом каким-то чудом сохранив округлые бёдра. Зачётная задница, так чаще всего отзывались от моей фигуры, и это дико нервировало. Но теперь я стала чуть меньше и стройнее. Поэтому хватилась за эту мысль и внушала себе: всё, что не делается, всё к лучшему. Женя. Моё имя вновь повторили. Я быстро поправив платье, медленно повернула голову и встретилась с глазами, принадлежащими высокому мужчине. Мама моя чила где-то на периферии моего зрения. Дочь, подойди к нам. Я вас познакомлю, прохтела мать, делая шаг в мою сторону, а я сдвинуться не могла, словно в пол вросла и перестала дышать. Я узнала его. Не может быть. Ну же, Чего застыло? Мама схватила меня за руку и потянула к себе, приближая мое ватное тело, к тому, кого я так долго пыталась выбросить из головы. Познакомьтесь, Евгений. Это моя невоспитанная дочь Женя. На лице матери растянулась извиняющаяся улыбка. Жень, Евгений, сын Дмитрия. Я заглотнула и уставилась на протянутую руку. Он протянул мне руку? для приветствия. После того, что произошло тогда, да как он смел? Добрый вечер, процедила я, глотая тугой ком из слёз. Чёрт, сколько же я этих слёз пролила из-за него. Ни Не с честь. Добрый, ответил мужчина, и от его голоса, немного хриплого и низкого, тело завибрировало в приветственной дрожи. Рад знакомству. Евгения. С нажимом на моё имя произнёс мужчина. А я сжалась. Да. Он узнал меня и не просто узнал, а осуждал за то, что я солгала ему, наглец. И я рада нашему знакомству. Я зло во мне ликовало, к чёрту слёзы. Я оторвусь сегодня по полной, отомщу за поруганную честь. Нет, с честью перебор. Просто отомщу за моё разбитое сердечко. Эх, сколько лет все знакомы, а вы так и ни разу не виделись, мама сплеснула руками, словно не замечая накаляющегося между нами воздуха. Или она расценила напряжение как нечто иное? Я покосилась на родительницу и нахмурилась. На её лице расцветала довольная улыбка. Она что-то задумала. "Да, странно", протянул мужчина, опуская руку. Я так и не пожала его крепкую ладонь, тепло которой до сих пор хранилось на моей коже. И почему я так остро реагировала на него? Мы были знакомы всего семь дней. Недостаточно для того, чтобы... Или достаточно? Качав головой, я скопировала улыбку матери, напуская на себя беззаботную веселость. Пусть не думает, что задел меня. Я девочка взрослая и гордая. И никаким мачо с пляжа не позволю ранить свое сердечко еще раз. — Милые тапочки! — усмехнулась, косясь на его ноги. Мужчина уставился вниз и нахмурился. Я хохотнула, замечая его растерянность. А маме все-таки удалось нацепить это безобразие хоть на чьи-то ноги. — Да, чудные олени! — произнес он сквозь зубы. — Вам очень идет, Евгений! — Одарила мужчину улыбкой. А теперь, если вы не против, я пойду дальше, следить за мелкими. Иначе твоя ёлка не доживёт до полуночи. Бросила последнюю фразу матери и, резко развернувшись, поторопилась схватить Анечку, младшую дочь Марину за ножки и вытащить из-под ёлки, куда она забралась в поисках новогодних подарков. Если она меня не узнала, то я спятил, потому что я был уверен, Младшая дочь Ирины была той самой. Ух, я даже думать о ней теперь не мог в таком ключе. Пусть мы и не были родственниками, но то, что наши семьи были очень близки, кое-что меняло. Я почесал затылок, наплевав на странные тапочки с оленьими рогами и выпученными глазами, и побрёл следом за остальными в огромную гостиную. где уже веселилась малышня. Та часть, которая не пыталась снести ёлку. Общались их родители, а мои родственники вручали первые подарки. Евгений, не обращайте внимания на мою дочь. Ирина подхватила меня под руку и вела за собой. Я то и дело отдёркивал себя, чтобы не повернуться и не отыскать взглядом ту, которая умудрилась запасть в душу. И это несмотря на то, что наша встреча продлилась не дольше недели. спонтанный роман немного интриги и яркие безумные ночи которые как-то неожиданно закончились но она назвалась другим именем эта игра и я сжал челюсти чтобы сдержать взрывающийся рык хотелось вернуться обратно схватить её за милые длинные ножки и вытащить из дома чтобы устроить трёпку девчонки как же она меня бесила и это спустя 5 минут после нашей новой встречи А я обещал себе забыть про неё. Не вспоминать Асю. И почему Ася? Она сегодня весь день ворчит, продолжал говорить Ирина, сжимая мой локоть. Характер у неё такой вредный. И я усмехнулся. Почему-то запомнил её совершенно другой. Улыбчивая девочка с длинными ногами и округлыми формами в ярком бикини. подтягивающе прохладный коктейль. Её лицо слепил золотой солнечный диск, и она морщила изящный маленький носик, надвигая на глаза очки. Как-то не к стати на меня накатили воспоминания. Нужно собраться. Это был простой курортный роман, который ни к чему, как правило, не приводит. Я увлёкся самовнушением. занимая место на широком диване, рассматривая веселяющуюся толпу и пытаясь отвечать тем же. Праздничного настроения, как не бывало. Отвлек меня шум, доносившийся из холла. В комнату, топая маленькими ножками, влетели остальные ребята, полоча за собой пеструю мишуру и хохоча в голос. «Не догонишь, вредина!» смеялись ребята, улепетывая от разъяренной Жени. она мчалась вслед за мальчишками, нервно поправляя сползающее платье, и тут я обратил внимание: она похудела. И где её аппетитная фигурка, которая привлекала моё внимание? Где плавные изгибы, круглые бёдра? Она словно сунулась и ходила по дому с мрачным выражением, а сейчас и вовсе ругалась, размахивая руками. "Ано, вернули всё на место", кричала Женя, сдувая разметавшееся по лицу пряди. Немедленно! Мам! В голос заорали мальчишки и стали прятаться за спинами своих матерей. Те, как орлицы, расправили крылья, защищая мелких хулиганов. Я потешался над развернувшейся баталией, понимая, что на сторону Жени никто не встанет. Это же так мило, когда твои дети веселятся. Вот только я был из той категории мужчин, которые не стремились обзаводиться семьёй. Прошлый опыт отбил всякое желание вставать на проверенные грабли. Поэтому, заметив растерянное лицо Женей, я улыбнулся и медленно поднялся с дивана, попутно поправляя пиджак. Я думаю, мой басс заставил всех замолчать и обратить на меня внимание. Даже показывающие языки мальчишки закрыли рты и ошарашенно уставились на меня, смешно выпучив глаза. Не стоит портить новогодние украшения. Евгения старалась, наряжала ёлку. Я же прав? Она неохотя кивнула, отворачиваясь. Ей явно было неприятно то, что я вмешался. А она выглядела глупо, пытаясь совладать с малышнёй, которая не видела в ней ни грамма авторитета. Словно Женя была такой же девчонкой, как и они, с которой не стоило считаться. «Да, Женечка помогала нам с украшениями», подтвердила елейным голосом Ирина, пытаясь сгладить возникший спор. «Я все делала одна», прошептала Женя, и я услышал ее недовольное ворчание. «Ну вот, я развел руками. Верните Евгений Мишуру и больше так не делайте». Парнишки разом кивнули и сгребли разбросанные украшения, передавая их Евгений. который удивлённо открыла рот, посматривая то на притихших ребят, то недобры косясь в мою сторону. Раз все пришли к единственному верному решению, продолжил я, мысленно улыбаясь, то если никто не против, я помогу Евгении вернуть украшение обратно на ёлку. Ребята в ножки внули и попрятались за спины матерей, от денег возражали, улыбаясь и посмеиваясь. На лице Ирины и Аулы Растянулись до неприличия довольной улыбки или жжения металла в меня молний. Не нужно, пробормотала она, когда я поравнялся с застывшей на месте девушкой. В её руках пестрило мишура и даже гирлянда, но она по-прежнему стояла на месте и не шевелилась. Нужно, уголки губ поползли вверх. Я бодро зашагал в холл, прислушиваясь к тихим шагам за спиной. Женя всё-таки пошла следом за мной, что-то бормоча себе под нос. Наверное, проклинает меня и этот день, но я не намеревался сдаваться. Чтобы ночь прошла без проблем для нас и всех гостей. Нам нужно было поговорить наедине. Расставить все точки и забыть ту интрижку как сон. Чем я и планировал заняться, останавливаясь около ёлки. Женя замерла за спиной, тихо вздыхая. Можешь уйти, произнесла она, сваливая груду устащанных украшений на пол. Я сама приведу всё в порядок. Эй, Ася, не нервничай, я обернулся и рассмеялся, отмечая, каким изумительно красивым стало её недовольное личико. Почему, Ася? Она открыла рот и поперхнулась воздухом, закашлялась, и её щёки зарумянились. Резко отвернулась, чтобы не смотреть мне в глаза, смутилась. Так почему? Мм, ну, первое, что пришло на ум. Она пожала плечами, с которых методично сползали широкие бретели платья. Это же курорт, отпуск, подтвердил её слова, припоминая, как назвал своё имя первым. Да и как-то быть тоже Женьей. Она заправила локон за ухо, растерянно разглядывая ворох мишуры под ногами. В общем, Ася или не Ася, какая разница? Я согласно кивнул. А внутри что-то затрещало, неприятно так, гаденько. Слушай, Жень, я подоптался на месте, не решаясь приблизиться к девушке. Слишком напряжённая она была. Что было, то было. Она перебила меня, выпрямив спину и с вызовом взглянув в глаза. А теперь уходи. Я сама наведу тут порядок. Я остался стоять на месте и смотрел, как Жень наклонилась к Мишуре и ловко подхватывая её возвращала украшение на ёлку долго вертела в руках запутанную гирлянду поджимая красные губы я выдохнул помнил их вкус сладкие фрукты и солёные брызги моря